освещенный издалека под необычным и резким углом напоминал в этот день собрание абсурдных лестниц, скошенных уступов, ступенчатых пирамид. Все вокруг было несколько недостоверно. Расставленные тут и там пикеты обманутых избирателей выглядели будто кучки переезжих из провинции. Их главный хоровод перед ребристой, точно покосившейся от солнечного толчка башни областных властей, казался выступлением художественной самодеятельности.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 Директор, одетый сегодня в полосатый, сильно приталенный костюм, повел в ее сторону скошенный с лезвием бровью, похожий на бритвенный станок. Некоторое время он еще занимался высокой блондинкой, вспоминая вместе с нею какое-то разгульное летопъединение при газете «Краснокуринский рабочий». В то время как спутник блондинки, благообразный господин с удивительно свежим в румяных мешочках лицом, все вклинивался между ними, напоминая о 40-минутной программе, искательно пощупывая директору массивные предплечья.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 То, что она обрела, буквально наткнувшись взглядом на знакомые строчки и собственноручные стертые пометки, превосходило самые смелые ее предположения. В сущности, Клумба держала в руках прямое доказательство, что эта Марина Борисовна присвоила деньги инвалидов, а кроме того завладела банком данных, чтобы впоследствии использовать в своих интересах наработанный Клумбой социальный инструмент. «Простите, это ваше? Вы это потеряли?»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 Коридор уводил в непривычную сторону, точно Нина Александровна бежала по вагону поезда, круто забирающего в поворот. Кричала неузнаваемая клумба. Глаза ее беспокойные и мутные, будто вода в стаканчике, где только что отполоскали акварельную кисть, не отрываясь, глядели на Алексея Фанасьевича, лежавшего совершенно неподвижно в свободно наброшенной петле. С лица ветерана, странно тяжелого, с запавшими глазницами, очень быстро сбегали живые краски.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 Медленно Нина Александровна перевалилась на бок и прилегла на мужнину подушку, очень близко глядя на обтянувшийся профиль, на неизвестного происхождения тверденький шрамик, пелевший на шее ветерана, на резкую морщину подсвесившимся клоком седины, словно там была подчеркнутая ногтем важная строка. Все это бесконечно дорогое уже исчезало, исстаивало, становилось прошлым. Осторожно придерживая голову, ставшую тяжелой и твердой, Нина Александровна сняла непригодившуюся петлю. Стало быть, искусственная смерть не состоялась. «Дайте попить!» – тихо просипела клумба одряблыми связками, забираясь на кресло. Возле кровати стоял, чтобы Алексею Афанасьевичу запивать лекарство, граненный стакан с кипяченой водой. Нина Александровна поднесла стакан, еще хранивший, как бы слабый раствор исчезнувшей жизни, этому странному, полулежавшему в кресле существу. Вместо того, чтобы взять принесенное, клумба больно ухватила руку Нины Александровны и принялась выпускать в наклонную воду молочную мягкую муть. Собственно говоря, это была уже не клумба. Ее небольшие симметричные глаза, ставшие какими-то нечеловечески одинаковыми, левой и правой можно было безо всяких нарушений поменять местами, смотрели так, словно видели несколько слоев окружающих вещей.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 Оставалась последняя, почти невероятная случайность, без которой ветеран не смог бы преодолеть отделявшую его от смерти резиновую стенку и пройти в единственное, оставленное ему судьбой, угольное ушко. В первый момент, когда взбудораженная клумба увидала дедушку в петле и готовым к отправке в райские кущи, вопль ее был истерикой общественницы, которой реальность вдруг объявила несправедливую войну.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 Каким-то образом ее утробное осознание происходящего помогло ветерану сохранить свою доподлинность до самого последнего момента и в целости перейти туда, где его встречали заждавшийся рай и военный оркестр. Неподвижные глаза Алексея Фанасича, замутненные белым порошком бессмертия, смотрели в потолок. Нина Александровна, стараясь не нажимать, закрыла мужу вязкие, не до конца сомкнувшиеся веки, на пальцах ее осталось совсем немного холодной щекочущей влаги. Тонкая белая пыль еще держалась кое-где в оголившейся комнате, на полу под трофейной кроватью, на металлической рамке казенного портрета, где орденоносный Брежнев был наполовину скрыт горящим отблеском в разломанном стекле. Зато внезапно сделалось заметно, как пожелтел и высох за эти годы добротный советский картон. Внезапно Нина Александровна осознала, что так оно и есть. Алексей Афанасьевич стоял у нее за спиной, читал на кухне спрятанный за хлебницей экземпляры ведомостей, безо всякого приемника слушал радио и смотрел телепередачу, неловко касался души, точно тем же тыльным шершавым касанием, каким погладил Нину Александровну за ухом в день, когда впервые на спинке трофейной кровати обнаружилась петля. Ощущение присутствия было настолько пронзительным, что поначалу Нина Александровна испугалась и, резко обернувшись, увидала лишь легкое сметение пыли, вновь блаженно оцепеневшей в сильном, как бы фильмовом луче, передающим с неба на комнатную стену мреющий квадрат. Тут же она поняла, что бояться нечего. У этого явления, как и у любого другого, несомненно, имелась причина. Видимо, за 14 лет общения без слов муж и жена Харитоновы выработали такое понимание, которое и теперь почему-то не исчезло. Видимо, существование буквально под боком у смерти было для них тренировкой. Теперь тяжелое, с огромными костями тело ветерана, которое Нина Александровна, сложив на белых ребрах темные сползающие руки, затянула простыней, не имела к пониманию прямого отношения, но это было и неважно. Для Нины Александровны сделалось ясно, что когда она станет приходить к Алексею Афанасьевичу на кладбище, это будет примерно то же, что и было во все эти годы возле парализованного тела, этой грядки измученной плоти, всего лишь питавшей своими соками крупный сердечный корнеплод. потому что настоящий Алексей Афанасьевич продолжал существовать. Тем временем женщина в кресле тихо переваливалась сбоку на бок. Постепенно понимание мира возвращалось к ней. Она попыталась, приподняв неверную руку, посмотреть на часы. «Сейчас потерпите, сейчас», – проговорила Нина Александровна, понимая, что нужно вызвать скорую, уже не Алексею Афанасьевичу, но и для него, для оформления свидетельства о смерти и соблюдения прочего формального порядка. Почти нисколько не пришаркивая, Нина Александровна устремилась в коридор, где слышалось носовое гудение сбитого телефона, и в дверном замке с глубоким хрустом поворачивался ключ. Словесность. Тексты на радиокультура. Выслушали слушали окончание романа бессмертной повести о настоящем человеке». Текст читала автор Ольга Славникова.